Волосы этого человека подстрижены ровно, а одеколоном не пользуются, лицо неумытое. Это было первое, на что обратил внимание Терутсу Киомия, расположившись напротив Тагасаку Судзуки. «Далее вашим делом буду заниматься я». Судзуки поджал губы и сделал круглые глаза. Выглядело это как отвратительно выполненная актерская мимика, должная означать «удивление». Свитер с заметными катышками шерсти, поношенный вельветовый пиджак, и то и другое после покупки носилось годами, ни разу не сдаваясь в химчистку. Ни часов, ни других аксессуаров не видно. Фрагмент пазла со щелчком занял свое место. Как всегда, все начинается с углового фрагмента. А что с господином сыщиком, который был до этого? Кийомия обратил внимание на род судзуки. «На первый взгляд расположение зубов обычное. Желтизна зубов не такая, чтобы бросаться в глаза. Табачный запах отсутствует. Запаха алкоголя тоже нет». Он вернулся к своей работе. «Я специализируюсь на такого рода беседах и, кроме того, наделен полномочиями, позволяющими при необходимости идти навстречу вашим пожеланиям». «Но мне он понравился. Я сказал, что буду разговаривать только с ним». Тадороки также согласился с заменой. Рассчитываю на ваше понимание. Эта замена вызвана тем, что мы рассматриваем вас как очень важного информатора. «Точно, точно! Его звали господин Тадороки. На мгновение лицо Судзуки радостно засияло. «Я первым делом спросил, как его зовут, и вот сам же и забыл. Не годится это, забывать, как людей зовут». «Всегда я так!» Как бы смущаясь, Судзуки почесал голову. Странным образом выделялась одна круглая проплешина. Реакция Судзуки на вопросы оказалась ровно такая, как было записано в рапорте. Он производит впечатление простодушного человека, послушен, занимается самоуничижением. С другой стороны, манера говорить путанная, главного не ухватить. Это расчетливая игра или просто такова его манера речи. Этот вопрос, который не смог разрешить Тадороки, был важен и для Киомии. Важен для определения степени злонамеренности этого человека. Значит, Судзуки обратился к Киомии. Нельзя сделать так, чтобы моим собеседником снова стал господин Тодороки. Очень сожалею, но прошу вас не настаивать на этом. Это потому, что мы рассматриваем вас как очень важного информатора. Киоми осознательно повторил ту же самую фразу с более сильной интонацией, но дальше решил смягчить. «Или, может быть, если будет Тодороки, вы ему все расскажете?» «В каком смысле все?» «Все, что касается оставшихся бомб». «Вот вы о чем!» Судзуки, понимающий, хлопнул ладонью об стол. «Господин сыщик, этот запрос трудно выполнить. Я и сам очень хотел бы быть полезным в этом деле, и действительно, у меня есть предчувствие, но вот когда и где это будет в следующий раз, совершенно не представляю». Судзуки печально нахмурил густые брови. «Вы вроде бы сказали Тадороке, что если посмотрите бейсбольные новости, на вас, возможно, сойдет озарение». «Да, в тот момент это было так. Но сейчас ситуация другая. Ведь и господина Тодороки нет, и время прошло, верно?» «Во мне должно быть зудящее желание, или, может быть, лучше назвать это ноющим беспокойством. В общем, озарению нужно какое-то топливо». «Ясно». Киомия сложил руки на столе. «Очень помогло бы, просто для моего сведения, услышать от вас, в каких случаях обычно проявляется это ваше мистическое озарение и что оно сообщает вам». «А, господин сыщик, вы сомневаетесь в моих словах?» «Если б я сомневался, то не задал бы такой вопрос. К тому же мы ограничены во времени». Он взглянул на Судзуки, наблюдая за его реакцией. Первый взрыв произошел в 10 часов, второй — в 11. Оба взрыва были как раз в 0 минут соответствующего часа. Если исходить из того, что следующий взрыв будет тоже с интервалом в 1 час, а до 0 часов ночи осталось уже менее 30 минут. Судзуки слушал с плохо понимающим видом, либо изображал, что плохо понимает. Снова раздался щелчок пазли под названием «Тагасаку Судзуки» занял свое место фрагмент с внешней стороны. «Нет никого, кроме вас, никого, кто мог бы остановить это зверское преступление». «Никого, кроме меня?» Киомия кивнул. «Честно говоря, — продолжил он, — если даже мы узнаем, что сейчас, в этот самый момент, произошел следующий взрыв, то ничего не сможем поделать». «От досады хочется зубами скрежетать, но поделать с этим мы ничего не сможем». Киомия почувствовал укоризненный взгляд в спину. Молодой сыщик из отделения Нагата по фамилии, кажется, Иса. «Думаете, подобные заявления непозволительны для полицейского? Однако, что невозможно, то невозможно». К сожалению, действительность такова, что даже мобилизуемый всех своих сотрудников без подсказки невозможно найти бомбу, которая, может быть, находится где-то в огромном Токио. Это как раз тот случай, когда без мистического озарения не обойтись. Без него все, что нам остается, это ждать, закусив палец. В настоящее время преступник для нас не более чем неразборчивый маньяк, способный выскочить в любом месте я не отрывал взгляд от Судзуки. Надо четко определить две вещи. Во-первых, намерен ли он, не объявляя о взрыве, ждать, когда тот произойдет. И во-вторых, цель этого человека — просто совершать теракты, или же он собирается, угрожая терактами, выдвигать какие-то другие требования. Если б только была подсказка, мы бросили бы на это все свои силы. «Смысл сказанного наверняка дошел до тебя, Судзуки, если ты, конечно, сообразительный. Ты ведь сам пришел, чтобы тебя задержала полиция, правильно?» Киёми безмолвно задавал Судзуки эти вопросы. Тот намеренно устроил дебош в винном магазине. И, как ему и было нужно, расположился в следственной комнате. Сам продемонстрировал, что преступление дело его рук. Все это не похоже на действия человека, который просто хочет, чтобы пострадали люди. Тебя назвали неразборчивым маньяком, и это задело твое самолюбие. Раз так, тогда постарайся-ка и ты вывести меня из себя. Ну как? Не снисходит ли на вас какое-нибудь озарение? Тебе, сукин сын, ведь игра нужна. Хочешь посоревноваться в интеллекте с полицией и победить ее? Если так, то соблюдай свои же правила». «Давай быстро выкладывай подсказку по поводу следующей бомбы!» «Господин Судзуки, может быть, по моему внешнему виду этого не сказать, но я человек, который очень не любит проигрывать. Наверное, я могу быть вам полезен». я успел заметить, как на мгновение по лицу Судзуки скользнула улыбка. «Извините, это улыбка» однако тут же была скрыта отвратительно озабоченным выражением лица. «Я очень виноват перед вами, но у меня не получается. Сейчас мое мистическое озарение совершенно не хочет работать». Киомия мельком бросил взгляд на часы. 11 часов 50 минут вечера. С момента, когда Киомия и его команда подключились к делу, им было разрешено использовать специальное приложение для обмена следственной информацией. Если в деле происходят какие-то изменения, информация в приложении обновляется и передается руководителю следственной группы на месте происшествия и вышестоящему руководству в Главном полицейском управлении. Срочные запросы о содействии уже разосланы в полицейские управления всех префектур, и теперь информация обо всех подозрительных происшествиях в стране должна собираться и систематизироваться в этом приложении. Лэптоп, у которым пользуются ИСЭ, и планшету руйки, также был предоставлен доступ к просмотру. Впрочем, не было ни малейших признаков того, что подчиненные Киомии приступят к каким-то действиям, будет взрыв в полночь или нет. Судзуки, сидевший перед Киомией, беспокойно ерзал на стуле. Неловкая вкрадчивая улыбка, будто он интересуется, как идут мои дела. Наигранность хорошо видна. Отчетливо вижу, как из-под надетой на лицо маски Судзуки показывает мне язык. Все, больше я ничего не скажу. В душе возникло раздражение, и Киомия ненадолго прикрыл глаза. Эмоции не нужны. Я просто буду делать то, что должен делать. Совсем скоро в столичном управлении полиции будет создан следственный штаб. Он станет в том числе выполнять и функцию камуфляжа, чтобы СМИ держались подальше от отделения полиции Нагата, где находится Судзуки. Если в ходе руководимого Цуруку расследования по определению личности выяснится место жительства Судзуки, тогда велика вероятность того, что число бомб и места их установки удастся раскрыть. Как только будут найдены вещественные доказательства, Судзуки официально арестуют и не спеша заставят все рассказать. Но это уже не работа группы по расследованию особых преступлений. Участие команды Киоми ограничивается тем временем, пока в деле развиваются реальные события. Именно поэтому ее миссия, предполагая наихудшее, делать наилучшее из возможного. В той мере, в какой им это позволено, искренне и добросовестно делать все, что в их силах. Если ваше мистическое озарение сейчас не в форме, Почему бы не подумать о том, что сделать, чтобы оно снова нормально работало? Мы со своей стороны готовы оказать в этом любую помощь. Давайте объединим наши усилия и попробуем найти наилучший способ. Определимся, что надо приготовить, чтобы ваше мистическое озарение выздоровело и вернулось к вам. Несмотря на мягкий тон Киоми, его грудь пронзила раздирающая боль. Киоми решил ослабить давление на Судзуки и выбрал диалог с ним. По сути, он принял решение отказаться от попыток предотвратить полуночный взрыв. «Может быть, нам стоит поменять место? Изменение обстановки может стать стимулом для мистического озарения?» «Нет, этого делать нельзя», — последовал быстро ответ Судзуки. «Здесь хорошо. Другие места не подходят». Смотрит прямо на меня, говорит без неуверенности в голосе. «Мне так кажется». Вы не будете возражать? Я ведь сотрудничаю с вами, хотя вы и заменили господина Тодороки. Поэтому, думаю, небольшие капризы с моей стороны будут простительны. Киоми слегка прищурился. Да, пожалуй, вы правы. Строя улыбку на лице, он пытался понять истинные намерения Судзуки. В полицейских отделениях обязательно есть следственная комната, оборудованная магическим зеркалом. Для Судзуки, первоначально задержанного за мелкое правонарушение, была выделена обычная комната без такого оборудования. Кьемия колебался, осознавая, что напрасная трата времени может оказаться фатальной, поскольку неизвестно, когда взорвется бомба, но ему хотелось по возможности перебраться в комнату, оборудованную всем необходимым для надлежащего проведения допросов. Впрочем, это не настолько важно, чтобы принуждать Судзуки. Гораздо хуже, если у него испортится настроение. Куда больше Киюмию напрягала категоричность реакции Судзуки. Тот моментально дал ответ так, будто тот заранее был заготовлен. Чувствовалась его решимость не уступать. Это тактика захвата инициативы, или же у него есть причина не переходить в другую комнату. Щеки Судзуки резко поднялись. «Кстати...» произнес он, облизнув губы толстым языком. «Я сейчас случайно вспомнил одну вещь, которую когда-то вычитал в книге. Интересную вещь, касающуюся человеческой души». Судзуки округлил спину и подался вперед. «Совершенно не могу вспомнить ее название, но кажется, это была книга, которая понятным языком разъясняла сложные вопросы, то ли философии, то ли психологии». Знаете, я тоже иногда читаю такие полезные книги. Так как у меня нет денег, чтобы покупать книги, я хожу в книжный магазин и, знаю, это очень нехорошо, стоя читаю там книги. В библиотеку тоже хожу, один или два раза в полгода. Еще хожу в букинистические магазины. Вы ведь знаете, есть такие большие букинистические магазины, по размеру прямо как супермаркеты. Там можно, не стесняясь, читать книжки. «Так вот, господин сыщик, что было написано в той книжке? Какую форму, как думаете, имеет душа человека?» М -м, понятия не имею». «Вы, если немного подумаете, наверняка поймете. Господин сыщик, вы ведь очень эрудированный человек, и голова у вас работает в десятки раз лучше, чем у меня. Поэтому, наверное, вы сразу же дойдете до правильного ответа». «Вы переоцениваете меня». К сожалению, человеческая душа — такая сфера, в которой я очень плохо разбираюсь. Кьемия слегка, но так, чтобы это было видно, пожал плечами. «Пожалуйста, скажите правильный ответ». «Ну зачем вы так сразу? Прошу вас, подумайте, пожалуйста. Отнеситесь к этому как к викторине, хорошо?» Горькая улыбка Кьемии скрывала его нервное напряжение. «Викторина, говоришь?» Сзади раздался стук по полу. Это был знак о том, что наступило 12 часов ночи, который Руйки подавал ему своими кроссовками. Раз в вопросе говорится про форму, значит ответы любовь или ненависть, полагаю, не подходят. Может быть что-то из разряда афоризмов? Например, что-то вроде «душа делает жизнь наполненной» или «только через душу может быть обретена подлинная красота». Нет-нет, речь идет о более определенных вещах. То есть, в конечном счете, это электрические сигналы мозга. Это слишком незамысловатый ответ. Имеются в виду не столько эмоции или там электрические сигналы, сколько конкретная форма. То есть, что это? Например, прямоугольник или равнобедренный треугольник? Именно. Именно так. Правда, это более осмысленная форма. Откинувшись на спинку стула, Киоми скрестил руки на груди, словно размышляя. Его глаза были прикованы к Судзуке. Тот тоже не отрывал взгляда от Киоми. Лучится и сияет. Получает удовольствие. Это выглядит почти провокационно. Если выяснится, что я, дознаватель, получив самую ужасную информацию о готовящемся преступлении, занялся обсуждением с подследственным каких-то вопросов формы души, я буду подвергнут беспощадному порицанию и со стороны начальства – и со стороны общественности, и со стороны молодого сыщика из этого полицейского участка, который продолжает неистово печатать. Это дело такого порядка, что возможны понижения в должности и звании. Главное то, что на кону человеческие жизни. Впрочем, я пытался гнать от себя мысли о тяжести своей ответственности. Не могли бы вы дать мне какую-нибудь подсказку? Что ж, Судзуки посмотрел в воздух. «Может быть, наоборот. Поступим следующим образом. Знаете игру «Девять хвостов»?» «Нет, впервые слышу». «Вот как? Ну да, это же местная деревенская игра». Судзуки взволнованно взмахнул руками. «Она очень простая. Я задам вам девять вопросов. Все, что вам нужно сделать, это ответить на них. И тогда я в конце угадаю форму вашей господин-сыщик души». Моей души?» «Да, форму вашей, господин сыщик души». Кьомия пристально посмотрел на Судзуки. Тот улыбался с по-прежнему широко открытыми от удивления глазами. «Вообще-то я хотел сыграть в эту игру с господином Тодороки», произнес Судзуки испытующим тоном. Он как бы говорил, «Откажешься играть, я буду молчать». «Вам что, не нравятся такие игры?» «Наверное, невежливо предлагать господину-сыщику такие игры». «Нет-нет, напротив». Киомия продолжал говорить с улыбкой на лице. «Игра, похоже, интересная. Давайте начнем играть». «В такой ситуации и в игры играть». Киомия почувствовал яростный взгляд в спину. Через небольшую паузу послышался звук печатания на клавиатуре. «Наверное, опыт у меня уже такой, что я могу списать это на его молодость». «Подумал Киёми. В этой схватке Судзуки с самого начала оказался в выигрыше. Человек, который без колебаний может и совершать преступления, и позволять полиции задержать себя. Невозможно в принципе контролировать аутсайдеров, для которых элементарные социальные нормы ничего не значат. Если б можно было использовать любые средства, чтобы расколоть Судзуки, я и ногти ему вырвал бы, и сыворотку правды заставил бы пить». Однако современное правовое государство такого не допускает. Поэтому я буду делать то, что должен делать, в тех рамках, в которых это возможно. Положу на одну чашу весов риски, на другую – ожидаемые результаты и выберу наилучший способ, и без колебаний его осуществлю. Этот предельно простой подход стал для Таруцугу Гукиоми жизненным принципом – Принципом, выходящим за рамки методологии группы по расследованию особых преступлений, выработанной для дел с похищением людей и захватом заложников, когда ситуация меняется с каждым мгновением. Из-за этого многие стали язвительно называть Киомию «уважаемым господином ученым», «машиной» и тому подобными словами. Но с какого-то момента Киомия, приняв это как свой образ жизни, перестал обращать внимание даже на словесный шум. В данной ситуации ограничивать пространство общения Судзуки не будет выгодной тактикой. Надо углублять с ним диалог и вытаскивать из него информацию. Раз я принял такое решение, значит надо спокойно и не дергаясь поддерживать контакт с ним и дальше. Эта игра может неожиданно стать топливом для вашего мистического озарения. «Да-да, именно так!» Брызжа слюной энергично произнес Судзуки. Меня просто колотит от предвкушения. Как это радостно, как это приятно. Да, прошу вас на вопросы отвечать честно, особенно глубоко не задумываясь и доверяя своей интуиции. Казалось, Судзуки всем своим существом предвкушает что-то приятное. Пазл из тысячи фрагментов, малого размера. Так Киомия оценил своего противника. Не так прост, как пазл из 500 фрагментов но и не так сложен, как из 3000. Он более сложен, чем рассчитанный на детей пазл большого размера. С другой стороны, голова не кружится, как от сверхмалого пазла. Красочный, говорливый пазл, который сравнительно легко собрать. Да, и еще, если будут вопросы, на которые вы не хотите отвечать, скажите мне, не стесняясь, пожалуйста. Будет считаться, что этого вопроса не было. Хорошо, давайте начнем. Судзуки покачал своим круглым телом и уселся поудобнее. Итак, первый вопрос. Вы, господин сыщик, идете по светлому и пологому склону. Вы стали намного моложе, чем сейчас. Вы учитесь в одном из младших классов. Максимум в одном из старших классов начальной школы. Вы долго бредете вверх по склону. То ли идете в школу, то ли наоборот. Возвращаетесь из школы домой. Кстати, господин сыщик, Вас, когда вы были ребенком, кусала собака? Это и есть первый вопрос. Да, пожалуйста, можете отвечать. Тогда мой ответ, да, меня кусала собака. Это была бродячая собака, которая жила на пустыре неподалеку от моего дома. И меня тоже. Я прошу прощения, но думаю, мы с вами, господин сыщик, примерно одного поколения. Мне 49 лет, совсем скоро будет 50. Время моего детства самое, что ни на есть эпоха Сева время мыльного пузыря в экономике, когда та начинала расти как на дрожжах, и в моем городке тоже одно за другим строились новые здания. Но при этом еще оставались и сосновые рощи, и поля, поросшие травой, и бродячих собак часто приходилось видеть. Все с завистью смотрели на смелых мальчишек, которые могли ударом деревянной палки свалить такую собаку. Конечно, я был одним из тех многих, кто наблюдал за героями издалека. Второй вопрос какой? Ах, да, извините, что-то я заболтался. Господин сыщик, вы меня восхищаете. Знаете, когда я вижу вас перед своими глазами, мне хочется говорить обо всем. Вас видно стать. Можно сказать, человеческая глубина. Все-таки, если человек вырос в городе, Его чувство достоинства, наверное, не такое, как у тех, кто из деревни. «Что вы шутки шутите? Значит, на пустыре была бродячая собака?» Губы Судзуки скривились в улыбке. «У меня есть чувство близости с вами. Может быть, вам это неприятно, но оно у меня есть». Кажется, Судзуки просто убивал время. Кьюмия проверил часы. Прошло больше времени, чем он ожидал. «Новой информации не было». В глубине души Киёмия я почувствовал облегчение. Получается, я напрасно опасался взрыва в ноль часов. Итак, второй вопрос. Пологий склон все еще продолжается. Вы, господин сыщик, заметили, что стали несколько старше. Наверное, вы учитесь в средней школе. Скоро уже придется думать об экзаменах. Возможно, в руке вы держите набор карточек для запоминания слов. Дальше вы оказываетесь перед развилкой дороги. И непонятно, каким образом вас, господин сыщик, тянет в одном из направлений. Почему? Потому что там впереди есть большое здание. Прекрасное здание с красивыми стенами. Такое, что у вас почему-то возникает желание заглянуть вовнутрь. Во внешнем виде этого здания нет ничего страшного. А внутри, наверное, полно интересных вещей. Может быть, там расположен спортивный зал или, может быть, ресторан. А может быть, это концертный зал. Есть вероятность и библиотеки, и кинотеатра. Бани на горячем источнике, отель, центр игровых автоматов. Итак, господин сыщик, вопрос. Что вы будете там делать? Пожалуйста, назовите первое, что придет вам в голову. Буду заниматься стрельбой. Стрельбой? Заинтересованным видом переспросил Судзуки. «Да, это действительно первое, что пришло мне в голову. Я такое тоже видел по телевидению. Если не ошибаюсь, там из аппарата, находящегося далеко впереди, вылетает диск, похожий на фрисби, а человек бабах и разбивает его выстрелом. Нет, я не о стрельбе по тарелочкам, а о стрельбе из охотничьего ружья, настоящими пулями. Это ружье я держу в руках». «Держите в руках и...» И целюсь в дикую птицу или в более крупную добычу, например, в такую, как медведь. Получается, что внутри красивого здания находится что-то вроде леса. Лес внутри здания. Это интересно, интересно и прекрасно. Слова, которые Киёми произнес, буквально говоря, на обум похоже странным образом понравились Судзуке. Для Киёми это зачарованное выражение лица Судзуки тоже было информацией которую нужно обработать. Ну что ж, тогда можно я перейду к третьему вопросу? Разумеется. Правда, я был бы вам признателен, если бы вы делали это покороче. Нет, вы уж простите, но в эту игру надо играть именно так. Только когда все будет собрано вместе, тогда и получится девять хвостов. На извинения Судзуки Киомия ответил едва заметной язвительной улыбкой. Внешняя часть пазла под названием «Судзуки» уже собрана. Остается последовательно шаг за шагом двигаться внутрь, чтобы ясно увидеть всю картину в целом. Пазл следует собирать из всех возможных видов информации. Таков был метод Киёми. Он должен собрать такой пазл, в который вписывается и «Преступление», и «Преступник». После начала работы следователем Киомия уже собрал несколько сот или, может быть, уже тысячу пазлов самого разного типа. Все они от больших до маленьких, от замысловатых миниатюр до широченных абстрактных полотен были без исключения систематизированы и развешаны в музее, который Киёми создал в своей памяти. На его лице застыла деланная улыбка, Судзуки же продолжал беспрерывно говорить, не скрывая своего возбуждения. «Итак, я продолжаю? Можно?» По ощущениям Киомии, в пазле Судзуки было правильно установлено уже примерно 300 фрагментов. Остается еще 700. Урок, который преподносится преступникам, не будет сорван и на этот раз. Чем более высокомерны люди, тем больше они делают глупостей. Вы, господин сыщик, выходите из здания с красивыми стенами и снова начинаете идти вверх по пологому склону. «Вы уже не учащийся средней школы и даже не старшеклассник. Вы стали студентом, ходите в первоклассный университет. Вы уже почти взрослый человек. У вас стильный вид, и вот навстречу вам идет улыбающийся человек. Скажите, кто она такая?» «Так это женщина?» «Ну да. Скажите, кто она?» Вопрос, «Кто она?» весьма расплывчатый. «Подходит все, что угодно». «Можно говорить все, что вам придет в голову?» «Я невзначай спросил, вы быстренько ответили. В этом суть данной игры». «Хорошо, тогда пусть это будет мама». Судзуки терпеливо продолжал ждать. «Это мой ответ. Ничего больше ведь не нужно? От меня же не требуются подробные пояснения о том, что представляет собой эта женщина, правильно? Если вы очень хотите спросить меня об этом, пожалуйста». Сделайте это в качестве четвертого вопроса. О, вы, кажется, догадались. Судзуки похлопал в ладоши, как бы говоря, я не сомневался в ваших способностях. Именно в этом на самом деле и состоит суть этой игры. Когда человека невзначай о чем-то спрашивают, и тот тут же дает ответ, у него, похоже, возникает на удивление сильное желание дать пояснение по поводу своего ответа. Возникает потребность объяснить, почему он выбрал именно этот ответ. И чем более порядочным по своему характеру является человек, тем в большей степени у него возникает желание убедить того, с кем он разговаривает. «Вам доводилось изучать психологию?» «Что? Нет-нет, куда мне такое? Все это я прочитал, стоя в книжном магазине. И вообще прекратите, пожалуйста. Вопросы задаю я». А отвечаете вы, господин сыщик? Да, извините. Пожалуйста, ваш пятый вопрос. Четвертый вопрос, господин сыщик. Пазл заполнился еще на 100 фрагментов. IQ Судзуки средний или чуть выше среднего. Однако впечатление, что сферы, где он может сохранять концентрацию, достаточно ограничены. Способный, но непостоянный. К повседневной жизни не приспособлен. Ему не хватает терпения и выносливости, а его неспособность бросить пить или долго удерживаться на работе характерна для тех, кого называют безвольными людьми. Такое часто встречается у рецидивистов, например, раз за разом совершающих кражи. Кроме того, у Судзуки нет уважения к жизни других людей. Он не проявляет сострадания к семьям и друзьям жертв. Он бесчувственный человек. И еще... Он в чем-то, можно сказать, опьянен своим собственным поведением. Таких людей называют гипертимиками или людьми, ищущими признания. У человека, похоже, возникает на удивление сильное желание дать пояснение по поводу своего ответа. Киомия проникся убеждением, что эта психологическая теория Судзуки весьма точно описывает самого Судзуки. Этот тип упивается своими преступлениями и желает их всем демонстрировать, а значит, внезапных взрывов не будет. Судзуки ведь думает, что он может победить в игре. Четвертый вопрос. Господин сыщик стал уже взрослым человеком, стал полицейским, но пологий склон все еще продолжается, погода хорошая. Это, наверное, подтверждение того, что в жизни все идет хорошо. «Господин сыщик кого-то держит за руку. С этим человеком он вместе идет по склону. Этот человек...» Судзуки резко подался вперед. Киоми осознательно смягчил выражение своего лица. «Не буду отвечать до тех пор, пока вы не зададите вопрос как следует». Судзуки чуть было не подпрыгнул. «Это потрясающе! Впервые вижу такого человека! Все попадаются на этот трюк!» Как минимум один раз. Пожалуйста, ваш вопрос. Хорошо. Этот человек — господин Юку хасеба Что?